Эпизод двенадцатый. Лена. Я мысленно закрываю лицо ладошками. О нет, не хочу, чтобы Эрик стал невольным свидетелем этого скандала. Поднимаю взгляд и вижу его. Стоит в пяти шагах от нас. Руки в карманах, смотрит на Атона с плохо скрываемой неприязнью. Муж тоже замечает его, но руку не разжимает. Зато бледнеет и сливается цветом лица с рубашкой. «Простите». «Это моя жена. Она уже уходит». «Куда?» — усмехается Эрик. «Точно твоя жена. Вроде бы у тебя есть спутница. Ты уже второй корпоратив с этой дамой проводишь». Антон открывает и закрывает рот в шоке, как рыба, выброшенная на берег. «Вот мудак. Я тихо сжимаю зубы и едва сдерживаюсь, чтобы не дать ему по Мы просто снатые друзья. Коллеги!» Выдавливает он. «Да?» Эрик криво улыбается. «Друзья, это хорошо. Последний раз говорю. Отпусти девушку и отойди». «Я её отведу. Тебе нос или руку сломать?» Антон снова открывает рот и быстро разжимает пальцы. Нервно и демонстративно отряхиваю плечо, будто его прикосновение меня испачкали. Антон трус и никогда не мог за себя постоять. Поэтому в драку не полезет. Да и он минимум на голову ниже своего оппонента. Несмотря на злость и чувство стыда перед Эриком, в груди сами по себе прыгают смешинки. Нос или руку сломать. Надеюсь, Антон не побежит жаловаться на Эрика и не испортит его отношения с коллегами. Хотя, судя по тому, как напрягся муженёк и как он обращается к нему на «вы», Эрик повыше должности будет. Интересно. Кем он работает? «Лена, пройдите со мной», — произносит Эрик. «Я послушно отхожу от мужа и направляюсь к нему. Взгляд не поднимаю, потому что мне грустно будет увидеть что-нибудь неприятное для себя. Злость или недовольство, что из-за меня произошёл скандал. Я бы её проводил. Простите за эту сцену, но моя жена расстроена, и я пытался её успокоить». Пытается юлить Антон, поняв, что проигрывает. И что вправить мне мозги и поговорить наедине не удастся. Эрик кладёт мне руку на плечо, мягко разворачивает к лифту. Потом я слышу смешок. «Какой же ты долбоёб, Ложков!» «Глушков!» «Вообще до да пизды!» Фрегматично констатирует Эрик и уводит меня. Муж молчит. Видимо, ответить нечего. Мы проходим мимо девицы на ресепшене, которая говорит с кем-то по телефону. Она не упускает момент стрельнуть в сторону Эрика заигрывающим взглядом. Тот полностью её игнорирует. Мы подходим к лифту. «Прости». Тихо произношу «я», потому что горло сдавливает невидимая рука. «За скандал. Надеюсь, это не испортит твои отношения с коллегами». Эрик приподнимает весело брови и заводит меня в открытые приветливо двери. Потом тыкает пальцем в кнопку и смотрит на меня. Не похоже, чтобы его что-то расстроило. Он выглядит крайне радостным, а я немного напрягаюсь. Не испортит ли Мы наверх едем, Эрик. Осторожно замечаю я, глядя на мигающие циферки. Угу, наверх. А выход внизу же? Угу, внизу. Я хмыкаю. Эрик продолжает чуточку улыбаться. А в глазах прыгают весёлые искорки. Неужели его рассмешила сцена с Антоном? Двери лифта снова разъезжаются, и Эрик берёт меня за руку, переплетая наши пальцы. Моя ладошка тонет в его, и, несмотря на неприятную сцену, после которой ещё остался поганый осадок, я чувствую себя неожиданно уютно и защищённо вот так. Мы выходим в темноту офиса, и я вижу только очертания диванов, которые стоят возле высоких панорамных окон. За ними уже полная темнота. Только ночной город мигает. Эрик щёлкает выключателем, и везде вспыхивает свет. «Бергман, блин!» — рявкает возмущённый голос. Я подпрыгиваю, заметив на диване мужчину с ноутбуком. Пиджак небрежно лежит рядом. Мужчина недовольно щурится, приглаживая тёмные волосы с проседью. И острый взгляд тёмных глаз впивается в меня. «Добрый вечер!» «Добрый!» — осторожно произношу я. Он кивает и снова смотрит на Эрика. «Разбудил?» — хмыкает тот. «Это Лена. Знакомьтесь». «Приятно, Лена!» Кивает мужчина, и я киваю в ответ. «Нет, не разбудил. Свет выруби. Я работаю, мне так удобнее». «Вырублю». Эрик щёлкает выключателем, и офис снова погружается в темноту. «Ты мне скажи, Глушков, это же Вишневского, подчинённый? Я хрен знает, кто это вообще!» Бормочет мужчина, щёлкая по клавиатуре. «Звезда видео, которые нам айтишники слили недавно». «А, да, вроде Вишневского». «Слушай, будь другом, напиши нашим избэшникам. Пусть накопают что-нибудь на этого Глушкова и его пассию». Передадут нам и Славику, и пусть увольняет его нахер по статье, чтобы никуда больше не сунулся. У меня едва не падает вниз челюсть, но я вовремя беру себя в руки. Смотрю, ошалела на Эрика, но он быстро косится на меня, подмигнув, и возвращается взглядом к своему собеседнику. Тот издаёт протяжный вздох. «Блин, ты вовремя? Капец!» «Напишу, хрен с тобой. Попозже. Сегодня». Лаконично отрезает Эрик и ведёт меня вглубь офиса, мимо диванчиков и панорамных окон. «Сегодня окей!» Несётся нам в спину усталая. «Через часик». «Что за видео, Эрик?» Спрашиваю я, чувствуя, как сердце гулко бьётся в груди. Вопрос «Ты кто вообще здесь?» тоже рвётся. Но я задаю первым именно про видео с мужем. Он в ответ кривит губы и толкает одну из дверей. «Тебе не понравится ответ, Лен. Присядь, пожалуйста». Мы заходим в просторное, уютное помещение. Эрик сажает меня на диван, и я растерянно осматриваюсь. Письменный стол с ноутбуком на нём. Куча каких-то бумаг. За ним такое же панорамное окно на всю стену. В углу катка с огромной пальмой, вроде той, что стояла внизу возле вешалок. Эрик подходит к одному из шкафов, открывая дверцу, достаёт бутылку. Скручивает пробку и наливает немного в стакан. Тёмная жидкость плещется на дне, когда он протягивает мне его. Я забираю и принюхиваюсь. «Виски», — поясняет Эрик. «Выпей». «Успокойся». «Расслабься». «Я спокойна», — отвечаю я, опрокидывая в себя всё до последней капли. «Ух, блин». Крепкий алкоголь обжигает язык и горло, оставляет приятный привкус. У тебя руки тряслись. Не хотела тебя вмешивать в этот скандал и переживала. Спасибо, что не скомпрометировал то, что между нами случилось. Мне уже всё равно, но Антон бы зацепился за такое и перевернул всё так, что я осталась бы гулящей, виноватой во всём и ничем не лучше его самого. А мне хочется спокойно развестись. Эрик достаёт второй стакан, и наливает себе виски. «Я знаю», — произносит он, — «вроде не первый год на свете живу». И всё. Я задумчиво смотрю на него. Эрик явно знает больше, чем я, про моего мужа и про эту девушку, но ничего не рассказывает, хотя мог бы выложить, наверное, несколько шокирующие подробности. Просто молча пьёт виски и смотрит рассеянно в пространство. Я уже и забыла, как ведут себя настоящие мужчины, а не мужчинки-сплетницы, перемывающие косточки всему коллективу, которые выгоняет с корпоратива, потому что жена может опозорить их своим видом. «Спасибо», — ещё раз произношу я. Он пожимает слегка плечами, всё такой же задумчивый, будто что-то его беспокоит. Наверное, всё-таки я. Фигова из меня спутница. Мало того, что видок никого особо не отпугнёт из женщин, охотящихся на него. Так я ещё и жена Антона, который попал на какое-то скандальное видео. Поэтому я поднимаюсь с дивана, подхожу к Эрику и протягиваю ему стакан, решив, что пора мне уже идти. «Ты не беспокойся», — произношу я, когда он поднимает на меня взгляд. Я в полном порядке. Истерик устраивать не буду. Волосы выдирать соперницы тоже. Напиши мне номер карточки. Я деньги сегодня скину за пирожные». В любом случае, ты знаешь, где я живу, и сможешь выбить долг, если обманываю. У меня появляется улыбка, хотя в сердце селится грусть. Понимая, что я не лучшая партия на сегодня, Эрик, поэтому мне лучше уйти. Не оправдывайся, Торька. Я наигранно хихикаю и пихаю ему в руку свой стакан, намереваясь развернуться и покинуть этот кабинет. Он внезапно ловит меня за запястье, останавливая. Наши взгляды вновь пересекаются. но В этот раз сердце ухает вниз от того, как он на меня смотрит. Фиг я сдвинусь. Этот мужик одним взглядом пригвоздить к полу может, оказывается. Лен. Голос спокойный и интонации прямо непререкаемые. Ты уж извини, я обычно более ненавязчивый. Но с тобой плохо получается. Никуда ты не уйдёшь. Не сегодня. Ни завтра, не послезавтра. Вообще никогда. Волосы на всём теле встают дыбом. «Ты меня что, похитить собираешься?» — шепчу я. «И убить?»